Интерлюдия. Барьер. Много лет назад битва за Сар. Битвы богов, особенно могущественных, чаще всего происходят в космосе или в необитаемых мирах, чьё уничтожение система проигнорирует, реже в доменах, где хозяин имеет заметное преимущество. Именно там, по мнению врагов, и должен был спрятаться великий И-9, наблюдая, как вырезают его друзей и вассалов, а его империя обращается в прах. Война продолжалась долго, и несмотря на практически опустевший Пантеон, какое-то время ему казалось, что у них есть шанс победить. Иллюзия Первую внезапную атаку великий И заблокировал, как и вторую, а затем и третью, нанесенные прямо в лоб. Раны, полученные ранее, кровоточили, а душа была нестабильна. Однако противник остановился. Кто-то другой с облегчением бы вздохнул, но великий И без колебаний ударил в ответ, причем сразу на максимум своих возможностей и впустую удар отвели с демонстративной небрежностью. Прозрение. Старший бог, ранг А, имя скрыто, уровень 10. Знать своего врага половина успеха, но даже способность А ранга оказалась бессильна, показав лишь самый минимум информации. Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы сделать выводы. Его худшие страхи оправдались. Смотрю, ты неплохо тут поризвился. Вы гоблины всегда были кровожадные. Эльф печально улыбнулся и повел рукой, указывая на плавающие вокруг тела богов бессмертных и могущественных монстров. Сбежать успели не многие, а теперь понятна и причина их храбрости. Своего лидера они боялись больше. Цель юмассовки было всего лишь выманить и заблокировать великого И до тех пор, пока не появится тот, кто сумеет его прикончить, и вряд ли неизвестный бог опоздал случайно. Вы, эльфы, всегда были коварны, отозвался великий И. Полагаю, ты этого и хотел, верно? Нельзя убивать своих союзников. Это плохо сказывается на репутации. А вот отомстить их убийцы напротив поступок достойный. И заодно можно забрать поглощенную злодеем энергию. Тем более, что божественное оружие А позволяет отдавать системе лишь десять процентов, а значит даже при двойной передаче потери не превысят и пятой части. Не так уж и мало, но куда проще, чем зачистить всех свидетелей твоей жадности. Вы гоблины всегда были туповаты, но ты выделяешься в лучшую сторону. Не слишком сильно, конечно, иначе не оказался бы в такой ситуации. Противник явно считал, что торопиться некуда. Штурм продолжался, гибли их слуги, но в целом это уже ни на что не могло повлиять, и подаренным временем следовало воспользоваться для поиска выхода. Формально разница в силе не так уж велика, но обмен ударами чётко показал, чем закончится прямая схватка. Нельзя предусмотреть всё, верно? Впрочем, великий И предполагал нечто подобное. Вопрос был лишь в том, кто именно за ним придёт. Верховный бог Губленов уже догадывался, с кем имеет дело, с одним из истинных богов, пришедших в систему ради обретения ещё большего могущества. Реальную силу таких нельзя оценивать, исходя только из уровней. Перед ним древний враг, один из тех, кем пугают детей. Тот, кто участвовал в давней войне и даже теперь, спустя бесчисленные тысячи лет, продолжал преследовать и уничтожать гоблинов, и дело тут не в ненависти. Если причина когда-то действительно существовала, то давно исчезла, став всего лишь поводом, вечной виной, за которую невозможно расплатиться, слабостью жертвы перед голодным хищником. Ты прав, кивнул эльф. Знаешь, как насчёт небольшой сделки? Если ты назовёшь моё системное имя, я подумаю над тем, чтобы не отдавать твой мир инсектоидам. Насекомые не знали жалости а к другим формам разумной жизни и чаще всего относились как к ресурсу, источнику пищи или инкубатору для потомства, и размножались они быстро. Конечно, меня ты всё равно собираешься убить. Сегодня ты умрёшь. Так будет точнее. Но ты не ответил на мой вопрос. Изначально врагов было более двух десятков, но большинство давно отстали от утратившего былое величие народа гоблинов. Пали, переродились или, возможно, просто устали от мести. Лишь немногие продолжали появляться раз за разом. Так что на самом деле вариантов было 3-4, и в данном случае ты тот Кто известен под именем Многоликий? Верно, но это лишь прозвище. Я спрашивал не об этом. Иначе говоря, вопрос заранее был безнадёжным. Настоящее имя Многоликого не знал никто, а системный ник состоял из сотен букв, уловка, которая позволяла ему, не нарушая правил, менять форму и называться самыми разными именами. И тот, кто узнает ответ, определённо станет ему смертельным врагом или другом, если окажется достаточно силён, чтобы пережить груз этого знания. Возможно, ты поведаешь мне эту тайну, чтобы я знал, кто именно меня убьёт. Слабая попытка. Похоже, я тебя перехвалил. Хотя признаю, ты не разочаровал меня. Ты прошел путь от новорожденного башка до пика восьмого уровня всего лишь за тридцать тысяч лет и умудрился не сдохнуть, несмотря на кучу желающих оборвать твой путь. Ты следил за мной так долго, присматривал, правильнее будет сказать. Твоя судьба была предопределена в тот момент, когда я узнал о твоем существовании. Ну а теперь, благодаря этой войне, ты смог сделать последний шаг, взойдя на девятый уровень. Поблагодарим за это моих дорогих союзников. В противном случае ты мог бы топтаться на месте еще сотню тысяч лет. Ты ведь желаешь стать демиургом? Десять уровней. Путь богов отличается от пути игроков, а каждый следующий шаг здесь сложнее предыдущего. Но ну а последний за пределы десятого сложнее, чем весь предыдущий путь. Недостаточно накопить много опыта или собирать филактерии, даже для попытки прорыва нужны огромные ресурсы и не только. Великий И и сам не знал условий. В прошлом среди гоблинов был лишь один бог, достигший 10-го уровня, но прорваться он так и не смог. Верно. И твоя смерть значительно увеличит мои шансы. Открой мне путь в свой домен и послушно умри, и я обещаю, в случае моего успеха гонения твоего народа вскоре закончатся. Закончатся на веки веков. Игра словами, причем на грани издевательства. Сейчас ему обещали оставить гоблинов в покое и одновременно полностью уничтожить их в границах всех обозримых миров. Цель почти недоступная для бога, но реальная для демиурга. Ну, не дело из меня чудовище. Улыбнулся многоликий. Когда я возвышусь, какое мне будет дело до ничтожных гоблинов? Пусть занимаются своими делами. В прошлом некоторым из тех, кого вы называли врагами, удавалось стать демиургами, и, как видишь, им нет до вас никакого дела. В тот день, когда это произойдет с последним из нас, вы искупите свои грехи, и тебе выпала великая честь приблизить этот день. Приблизить. Я слышал, ты существуешь миллионы лет. Сколько раз ты уже пытался? Десять раз, сто? тысячу. Я почти забыл, что ты всего лишь гоблин. Ладно, я расскажу тебе немного больше. Когда ты заходишь слишком далеко, то отступить почти невозможно. Ты либо пройдёшь трансформацию, либо умрёшь. В свое время я потерпел неудачу и лишь недавно сумел восстановиться после полученных травм. Если ты сдадешься, я попробую вновь. И при любом исходе вы гоблины окажетесь в выигрыше, поэтому примини избежное и сдайся. Хорошо. Во имя моего народа я готов умереть. Правильный выбор. Великий И опустил защиту, позволяя врагу приблизиться, и когда тот оказался вплотную, обхватил пространство вокруг, закрывая телепортацию. Пусть всего на долю мгновения. Вспышка. Покрытый ранами, многоликий без эмоций смотрел на темный барьер, окутывающий звездную систему. Впечатляет. Нет, пострадал он не так уж и сильно и мог бы легко разрушить формацию, однако именно время то, ради чего великий И и пожертвовал собой. Наглый гоблин явно предусмотрел ловушку. Такой трюк не провернуть без должной подготовки. Пара пробных ударов наглядно показала, что барьер завязан на алтарь, причём речь не просто о подпитке, а об обратной связи. Даже если пробиться силой, то ничего не получишь. Главный приз разлетится на осколки. Неприемлемо. Существует не так много высокоуровневых богов, которых можно убить безнаказанно. Древние боги ценили свои жизни. Союзы, клятвы, обязательства всё это связывало их уже правил. Одна ошибка, и тебя сочтут угрозой, а затем откроют охоту. Конечно, если войти в число демиургов, то никто не посмеет сказать и слова, но сколько раз он уже терпел неудачу. Многоликий не соврал, когда говорил о смертельных рисках, однако это правило работало лишь если перейти определённую грань. В серьёз переродиться он пытался только однажды, а вот попыток нащупать путь было больше, гораздо больше. И пока он не будет уверен, что перед ним верный, то не сделает новый шаг. В данном случае всё упиралось в ресурсы и здесь он, похоже, их уже не получит конечно барьер таких масштабов невозможно поддерживать вечно и рано или поздно преграда разрушится естественным путём Будь всё так просто, можно было бы просто подождать. Что такое пара сотен или даже тысяч лет для бессмертного? Вот только и возродиться гораздо раньше, и тут же сбежит, прихватив ближайших слуг и затаиться. Найти его будет непросто. На мгновение многоликий задумался, не стоит ли просто покончить с этим, разрушив алтарь, но затем решил не торопиться. проигрывать тоже нужно уметь. И в прошлом он не раз добивался того, что поражение оборачивалось триумфом, пусть и не сразу, а спустя десятки тысяч лет. Даже если найти беглеца самому не выйдет, гоблины весьма злопамятны, как и боги. Рано или поздно великий Ис учтёт, что стал достаточно силён, а затем придёт к нему сам, особенно, если дать ему дополнительный повод для мести. Впрочем, с этим придётся немного подождать. И не здесь. У него хватало и других дел. Те же раны требовали внимания, а за ситуацией прекрасно присмотрят слуги, как запертые в ловушке, так и оставленные в соседних мирах. После того, как барьер пойдёт, многоликий собирался вернуться и зачистить Сар. Не самолично, конечно, но главное результат. В системе не важно, кто будет жить на конкретной планете: гоблины, эльфы или какие-нибудь насекомые, и повод не придётся даже придумывать, ведь и так и не назвал его системное имя.